«Дома сижу до четырех часов и работаю. В свете не бываю. От фрака отвык. В клубе провожу вечера. Книги из Парижа приехали, и моя библиотека растет и теснится. Хлопоты по имению меня бесят. С твоего позволения, надобно будет, кажется, выйти мне в отставку» и со вздохом сложить в камер юнкерский мундир, который так приятно льстил моему честолюбию и в котором, к сожалению, не успел я пощеголять. Ты молода, но ты уже мать семейства, и я уверен, что тебе не труднее будет исполнить долг доброй матери, как исполняешь ты долг честной и доброй жены. Зависимость и расстройство в хозяйстве ужасны в семействе». И никакие успехи тщеславия не могут вознаградить спокойствие и довольство. Тетка Наталья Николаевна Екатерина Ивановна Загряжская меня все балует. Для моего рождения прислала мне корзину с дынями, с земляникой, клубникой, так что боюсь поносом встретить 36-й год бурной моей жизни. «У меня желчь». Так извини, сердитые письма. Пушкин, Наталья николаевне Пушкина и 29 мая 1834 года из Петербурга. «Я не писал тебе потому, что свинство почты так меня холодило, что я пера в руки взять был не в силе. Мысль, что кто-нибудь нас с тобой подслушивает, приводит меня в бешенство, буквально. В прошлое воскресенье Представлялся я к великой княгине, Елене Павловне, жене великого князя Михаила Павловича. Я поехал к ее высочеству на каменный остров, в том приятном расположении духа, в котором ты меня привыкла видеть, когда надеваю свой великолепный мундир. Но она так была мила, что я забыл и свою несчастную роль, и досаду. Я большей частью дома и в клубе Веду себя порядочно, только то нехорошо, что расстроил себе желудок, и что желчь меня так и волнует. Да от желчи здесь не убережешься. Пушкин, Наталья николаевне Пушкиной, 3 июня 1834 года, из Петербурга. У меня решительно сплин. Скучно жить без тебя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 А легче презрение. Я, как Ломоносов, не хочу быть шутом ниже у Господа Бога. Но ты во всем этом не виновата. А виноват я из добродушия, коим я преисполнен до глупости, несмотря на опыт и жизни. Денег тебе еще не посылаю. Принужден был снарядить в дорогу своих стариков. Теребят меня без милосердия вероятно послушаю тебя и скоро откажусь от управления имени пускай они его коверкают как знают на их век станет а мы сашки и машки постараемся оставить кусок хлеба Петербург пуст все на дачах а я сижу дома до четырех часов и пишу обедаю у дюме вечером в клубе вот и весь мой день